Четверых граждан, которые попытались уберечь от принудительной переплавки церковный колокол. Возмущенный нелепостью приговора, Тама Александр приказал разобрать машину для отсечения голов и изрубить ее на дрова для полка. Составил в этом расписку, который потребовал от него лишившийся рабочего инструмента палач и освободил пленных. Подобные проявления мягкости сочетались у дюма с любовью к риску, приводившей в изумление его людей. Он с равным удовольствием охотился на Серну и преследовал укрепившихся в горах пьемонцев. Отбив у них гору Валезан, он и этим не удовольствовался и пожелал с горской солдат захватить вершину Монсени, подступы к которой считались неприступными. Для того, чтобы его люди смогли взобраться по крутому склону, Тома Александр велел изготовить три тысячи стальных крюков, которые прикреплялись бы к подошвам. С тремя сотнями добровольцев сам забрался по каменному склону и двинулся по заснеженному плато. Вскоре отряд натолкнулся на высокий палисад. Операция, проведенная ночью в полной тишине, не привлекла внимания вражеских часовых. Но нападавшие к тому времени выбились из сил, и им трудно уже было перебраться через преграду из Искольев. Тогда генерал Дюма, хватая солдат за штаны и за ворот, одного за другим перебросил всех атакующих через палисад. Они беззвучно приземлялись в снег. Толком не проснувшиеся пьемонцы оказались неспособны к сопротивлению. Монцы не взяли без боя, и слава храброго и находчивого генерала Дюма еще упрочилась. Начальники в своих рапортах все как один его превозносили. Один из них ружье, писал из Бриансона. «Дюма неутомим». Он почти в одно и то же время оказывается во всех подразделениях своей армии. Он всякий раз на голову разбивает итальянцев. Его цель – победа или смерть. И все-таки слава господина человека Любца не защищала его от подозрений Комитета общественного спасения. Узнав от доносчиков о случае с гильотиной в Сен-Марисе, грозный Коло Дербуа призвал к себе генерала Дюма и потребовал, чтобы тот объяснил свое антипатриотическое поведение. Несмотря на все свои заслуги, Тома Александр рисковал и сам попасть под нож гильотины, Он уже так и чувствовал затылком мерзкий холодок. Но мулад был достаточно красноречив для того, чтобы уговорить судей не карать его смертью. И конвент ограничился тем, что принялся без конца перебрасывать храбреца из одного полка в другой, должно быть, опасаясь, как бы то, задержавшись надолго на одном месте, не приобрел слишком большого влияния среди войска. К концу 1794 года, после четырех назначений за 12 месяцев, Дюма настолько устал от этой видимости командования, от тайных интриг и склок между офицерами, что подал в отставку и уехал в виле Катре к жене и ее родным. В течение долгих восьми месяцев он в тиши и томительной праздности перебирал свои разочарования а 5 октября 1795 года вдруг наметились благоприятные перемены. Конвент срочно призвал его в Париж. Революции необходим был решительный человек, способный подавить начавшиеся в столице раэлистские волнения. Да нельзя, счастливый тем, что может снова вступить в бой за правое дело, Тома Александр утер слезы жены, наскоро с ней попрощался И 14 октября прибыл в Париж, чтобы со шпагой в руках защищать республику. Но опоздал. Как раз накануне молодой и никому до тех пор неизвестный генерал по имени Наполеон Буанапарте расстрелял врагов у церкви Сен-Рош и благодаря этому мгновенно прославился. Конвент был спасен. Пост командующего внутренними войсками достался подавившему мятеж победителю, немыслимо честолюбивому, как о нем говорили, корсиканцу. Надеясь заглушить разочарование и досаду, там Александр отправился сражаться в Орденне, потом на Рейн. В феврале 1796 года взял отпуск, чтобы присутствовать при рождении второй своей дочери, Луизы Александрины, которую зачал в прошлом году, удалившись от дел Вилле-Катре а после отпуска вернулся в армию, довольный тем, что одинаково успешно исполняет свой долг и на поле боя, и в тылу. Однако, к несчастью, слабенькая, болезненная девочка умерла, не прожив и года. В октябре 1796 года Тома Александр вернулся к милой его сердцу альпийской армии, но на этот раз под начало Бонапарта, успевшего к тому времени переименоваться на французский лад, выбросив «у», которая придавала его фамилии чересчур итальянское звучание. Подвиги 34-летнего ветерана забавляли новобранца, которому к тому времени сравнялось 27. Первый был прежде всего стратегом, второй рубакой. Они дополняли друг друга, не переставая друг другу завидовать. Если Бонапарт одерживал одну победу за другой и приобретал все большую любовь народа, Тама Александр поражал воображение своими героическими деяниями. Один раз он отбил у противника шесть знамен, в другой раз умело допросив шпиона, расстроил планы австрийцев, и благодаря этому французы покрыли себя славой при Ривали. в третий во главе своих войск одержал победу над армией Урмзера. В том последнем по времени бою под ним дважды убивали коней, его самого уже считали погибшим, но счастливая звезда помогла ему остаться невредимым.